Глава 21. Немного времени спустя консулы внесли закон, чтобы он совместно с Августом управлял провинциями и производил перепись. Он совершил пятилетнее жертвоприношение и отправился в Валерик. Но с дороги тотчас был вызван обратно. Августа он застал уже без сил, но еще живого, и целый день оставался с ним наедине. Я знаю, что есть ходячий рассказ, а будто после тайной беседы с Тиберием, когда тот ушел, спальники услышали голос Августа. «Бедный римский народ! В какие он попадает медленные челюсти!» Не безызвестно мне и то, что по некоторым сообщениям Август открыто и не таясь осуждал жестокий нрав Тиберия, что не раз при его приближении он обрывал слишком веселый или легкомысленный разговор что даже установить его он согласился только в угоду упорным просьбам жены и, может быть, только в тщеславной надежде, что при таком преемнике народ скорее пожалеет о нем. И все-таки я не могу поверить, чтобы такой осторожнейший и предусмотрительнейший правитель в таком ответственном деле поступил столь безрассудно. Нет, я полагаю, что он взвесил все достоинства и недостатки Тиберия и нашел, что его достоинство перевешивают. Тем более, что и перед народом он давал клятву усыновить Тиберия для блага государства и в письмах несколько раз отзывается о нем как о самом опытном полководце и единственном о плоти римского народа. Тому и другому я приведу несколько примеров из этих писем. «Будь здоров, любезнейший мой Тиберий! Желаю тебе счастливо сражаться за меня и за Мусс, Будь здоров, любезнейший мой друг, и, клянусь моим счастьем, храбрейший муж и добросовестнейший полководец. Примечание. За меня и за муз. Слова непонятные. Намек на литературное занятие, Тиберия. И, как большинство греческих цитат, в рукописи испорчены. Из предполагавшихся вариантов лучший за меня и за твоих близких. Уден дорп. Я могу только похвалить твои действия в летнем походе, милый Тиберий. Я отлично понимаю, что среди стольких трудностей и при такой беспечности солдат невозможно действовать разумнее, чем ты действовал. Примечание. Похвалить перевод по дополнению Стефана. Все, кто был с тобой, подтверждают, что о тебе можно сказать словами стиха. «Тот, кто нам один неусыпностью выправил дело». Примечание. Известный стих «Энне» о кунктаторе. Аналы по Фалену. Измененный Августом применительно к случаю. «Приходится ли мне раздумывать над чем-нибудь важным» Приходится ли на что-нибудь сердиться, клянусь, я тоскую о моем милом Тиберии, вспоминая славные строки Гомера. Если сопутник мой он, из огня мы горящего оба с ним возвратимся, так в нем обилен на вымыслы разум. примечание Строки Гомера илиада Слова Диамеда об Одиссее. Когда я читаю и слышу о том, как ты исхудал от бесконечных трудов, то разрази меня, Бог, если я не содрогаюсь за тебя всем телом, умоляю, береги себя. Если мы с твоей матерью услышим, что ты болен, это убьет нас, и все могущество римского народа будет под угрозой. Здоров я или нет, велика важность, если ты не будешь здоров. Молю богов!» чтобы они сберегли тебя для нас и послали тебе здоровье и ныне, и всегда, если им не в ненавистен римский народ».